Ты даже себе представить не можешь, насколько ты важна. Противоречить Софье было непросто, хотя на этот раз Анне приходилось признать правоту великой княгини. Смерти она избежала по чистой случайности, а счастливые случаи не имеют привычки повторяться. «Что-то случилось в мое отсутствие?» Анна решила перевести разговор на другую тему. «Ничего особенного». Просто пообщалась с дорогой Марией Ярославной. Имя свекровной она почти прошипела. Если можно было бы убить голосом, то Мария Тверская скончалась бы на месте. Она что-то узнала. Анна явно была взволнована. Софья вздрогнула. Откуда ее верховной боярыне был известен их с гусевым план. Потом вовремя спохватилась. Анна явно спрашивала о другом, опасаясь, что ее письмо к Паулу навело кого-то на подозрение. — Нет, — поспешила она успокоить свою помощницу. Моя обожаемая маменька об этом и слухом не слыхивала. Этого она от меня меньше всего ожидает. Она уже мой могильный камень приготовила. Ты эту змею знаешь. Я должна просто обязана родить сына. С отчаянием прошептала Софья. «Иначе не быть мне великой княгиней, да и просто не быть». Внезапно забытая идея промелькнула в мозгу Анны. Она еще несколько секунд покрутила ее в голове, потом все-таки решилась. «Я не хочу давать вам надежду», — осторожно начала она. «Но существует одно косвенное подтверждение того, что пол ребенка можно выбрать до рождения. И она во всех подробностях рассказала Софье про встречу с Марфой Бусыгиной. Глаза Софьи загорелись странным блеском, и она совершенно неожиданно улыбнулась. Гнев и ярость сняла как рукой. Значит, колдуньи рожают только девочек и на ошибку права не имеют, потому что им позволено иметь только одного. Максимум двух детей. — И это обязательно должны быть девочки. Получается, что мы ищем за семью морями спасение, которое находится у нас под боком, — торжествующе произнесла Софья. — У меня нет доказательств, но все выглядит более чем правдоподобно. Осторожно начала была Анна и замолчала. Ей почему-то стало не по себе. Софья же, не обращая никакого внимания на внезапную молчаливость своей придворной дамы, Вскочила со стула и начала мерить комнату шагами. Она не скрывала радостного возбуждения. Хоть одна хорошая новость. Теперь мы спасены. Завтра же пошлю Гусева к ворожье. Волей не захочет, и поможет. Да и вообще, посели ее у себя во дворце. Отказаться эта баба не посмеет. А, кстати, — обратилась она к Анне. Ты знаешь, где она свою дочку от чужого глаза хоронит? Сама, не зная почему, Анна отрицательно покачала головой. — Нет, этого она мне не сказала. — Да я думаю, никому и не скажет. — Будет нужно, узнаем. — Ну, а пока ступай. Анне не нужно было повторять два раза. Она с облегчением покинула свою госпожу, в который раз задавая себе вопрос. Не легче бы было остаться в Италии и найти другой способ спасения? Василиса ворвалась в горницу, спокойно читающей Анны, запыхавшись. — на тебя, барыня, к человеку одному важному отвести. К какому еще человеку? — Думный дьяк Федор Курицын просит тебя к нему с визитом явиться. «Курицын — Курицын? — удивилась Анна и когда Велено не медлить Василиса была явно взволнована, и было от чего. Из всех заклятых врагов Софье Палеолог Курицын был самым опасным. Блестящий эрудит, владеющий дюжиной языков, объездивший с посольствами и тайными поручениями великого князя всю Европу, частый гость в Золотой Орде и Крымском ханстве. Курицын пользовался неограниченным доверием Ивана Васильевича. Конечно, Анна могла воспротивиться. Верховной боярыне и царь царевны никто не имел права вот так приказывать явиться без промедления. Даже всесильный думный диак. Но любопытство было сильнее. Тем более втайне она симпатизировала уму и знаниям Федора Курицына. Он ей напоминал Паулу. Только в отличие от последнего, верой и правдой служил царю земному, а не небесному. Он был одним из самых влиятельных, а, может быть, и самым влиятельным в окружении великого князя. Недаром Софья побаивалась больше всего именно этого дьяка. Про него говорили всякое, что наводнил Москву своими верными людьми, Да и не только Москву, все удельные княжества, Новгород и Псков, что все знает, что в государстве творится, и за многим тайным и явным происходящим в княжестве стоит именно он. Было ли это правдой или выдумкой, сложно судить. Одно было бесспорно. Властью и авторитетом он обладал огромными. В покоях Федора Курицына все говорило о его власти и могуществе. Но больше расписных гобеленов, икон в драгоценных окладах и вышитых шелком китайских ковров Анну привлекли забитые увесистыми пергаментными томами и свитками полки по обе стороны от огромного дубового стола, за которым в простом кафтане синего сукна восседал всесильный министр Иван Третьего. При появлении Анны он поднялся и вежливо поклонился. Он направил на нее пронзительный взгляд своих холодных голубых глаз и начал внимательно разглядывать насильно приглашенную. Она тоже из-под рассматривала его тонкое и умное лицо с острым носом и тонкими губами аскета, которая никак не вязалась с роскошью вьющейся светлорусой шевелюрой, и аккуратно на западный манер, подстриженными усами и бородой. Наконец его вкрадчивый голос нарушил молчание. Не серчайте, боярыня, что отправил за вами. Дело у меня к вам срочное и никакого отлагательства не терпящее.